избранная. Мы были в другой, параллельной Руси. Здесь не стояли храмы, не было перезвона колоколов, не во всех избах даже божницы, а если и были, то какие-то хилые. Да, православие явно не прошло здесь победным маршем. Люди куда больше помнили древние праздники и верили местным ведьмакам и ведьмачкам и заговоры знали куда лучше молитву. Раскинувшаяся на пригорке деревня была прекрасно видна с другого пригорка, на который мы выехали, но между нами и деревней лежал лес, и что-то насторожило вятича. Это верный признак, что дело нечисто, причем в буквальном смысле этого слова. «Нежить или нечисть?» – деловито осведомилась я. Вятич с насмешкой оглянулся. «Ох ты, грамотная стала! Ты хоть разницу знаешь?» «Конечно!» пожала я плечами. Словно классифицировать всякие потусторонние силы, с детства было моим любимым занятием. Я объяснила, что такое нежить и нечисть. Вятич согласно кивнул и тут же показал на стол пыли, двигавшейся прямо на нас. А это что? Как что? Пыль? Эх ты, это встречник, а значит неприятности близко. Пыльный столб не успел дойти до нас. Вятич вытянул вперед руку и что-то зашептал. Пыль остановилась, словно сомневаясь, и направилась в сторону. Сотник повернулся за ней, все так же настойчиво в чем-то убеждая. Пришлось ей улечься на дорогу. Я поскребла подбородок. «Может, обойдём? Боишься?» Мои ратники не вмешивались, спокойно ожидая, чем все закончится. «Не боюсь. Просто надоела эта нечисть. Ну, пошли вокруг. Это был почти вызов. Сдаваться не хотелось, я ободнула воздух головой. «А что в лесу?» Сотник спокойно, словно это было какой-то нормой, пожал плечами. Лес заколдован. Заколдован? Кивок. Лес? Ага. Вот так вот прямо. Криво. С одной стороны, спорить вроде глупо. Совсем недавно я лично разбивала грязные комки какой-то нечисти, ругаясь, на чем свет стоит. Обещала нормальной ведьме превратившаяся в собственное привидение, задавить ее яндексом и выбиралась из полного нежити леса под охраной волков. С другой, на дворе все же тринадцатый век нашей, а не до нашей эры. На Руси христианства. А тут так спокойно, мол, лес заколдован. И в чем это выражается, интересно. «А я откуда знаю? Пойдем увидим». Хотелось спросить, может, лучше не ходить? Но я спросила другое. А деревня? А в деревне оборотни и живут. Тогда мимо, возмутилась я. Лично мне вполне хватало веченеги и воги. Ну, веди. Мне бы усомниться, с чего это вятич такой спокойный и послушный. Но я самонадеянно двинулась вперед, вернее, в сторону, чтобы объехать и лес и пригорок симпатичной деревушкой стороной. Мы ехали довольно долго, я честно ориентировалась на солнце. Правда, переживая, чтобы не слишком забрать в сторону. Не то придется потом еще два дня возвращаться на дорогу. Остальные покорно тянулись следом. Парни потому что привыкли доверять старшим, а я для них была старшей, а Вятич почему-то подозрительно молчал. Постепенно я начала понимать, что это неспроста. Если Вятич молчит, то я либо делаю что-то не то, либо он хочет меня проучить. Начала разбирать злость. Если мы просто заплутали из-за моих ошибок, то почему не остановить сейчас, когда еще не слишком поздно? Впереди был симпатичный пригорок. Вот въедем на него и разберемся тем более под ногами откуда-то снова появилась дорога. Обнаружив сей факт, я даже обрадовалась, видно, выписывая полукруг, на дорогу и вернулась. Вот тебе, Вятич, насмешник, я тоже кое-чего стою. Но, выехав на пригорок, просто обомлела. Перед нами лежала та самая долинка с лесом, и на пригорке за ней симпатичная деревня, в которой, по словам Вятича, живут колдуны. Я растерянно оглянулась. «Ну?» – поинтересовался наставник. «Мы сделали круг?» «Конечно! Ты так старательно огибала, что вернулась туда, откуда начала!» Я внимательно пригляделась к холмам. «Врет! Никакой круг мы не сделали! Солнце все время светило так, как и должно светить!» «Почему Вятич мне врет?» Оглянувшись на своих парней, поняла, чтобы не ронять мой авторитет. «Ну и что теперь?» «А теперь мы будем устраиваться на ночлег чуть в стороне, потому что солнце скоро сядет, а идти через этот лес ночью не стоит». Вятич спешился и потянул лошадь действительно чуть в сторону к краю поля. Пока не стемнело, мы набрали дров для костра на всю ночь. Принесли воды стренужили коней, привязав их к шесту вбитому в землю и развели костер в ямке, старательно утаптывая землю, чтобы не загорелась трава вокруг. Я была уже опытной и поняла, сейчас будет чертить круг и запретит за него выходить. Так и есть. Убедившись, что все необходимое у нас с собой, Вятич предупредил о невозможности покидать начерченный круг и принялся обходить вокруг костра, проводя мечом по земле и что-то шепча. Круг получился довольно большой. Все же нас четверо, пять лошадей, да и костер. «Вятич, меня нечисть кругами водила? Что-то сверхъестественное?» Он ответил мне сразу, явно не настроенный разговаривать, но я настаивала. «Все же вокруг то и дело происходило такое, чего объяснить невозможно». Мы действительно сталкивались со сверхъестественным. Настя. Голос Вятича почему-то стал глух. «У тебя такая мешанина в голове, как, собственно, и у всех остальных». Вятич пошевелил сучья в костре, вздохнул. «Это очень долгий разговор. Кроме того, я не очень хочу давить на тебя. Ты ведь христианка». Видел, как крестишься, встретившись с чем-то непонятным. Если я начну тебе что-то рассказывать, получится, что перетягиваю к себе. В языческую веру ответом был чуть неровный смех. Вот оно, первейшее заблуждение. Или, как это называется, родноверие. Вятя чуть покусал губу. Потом, видно, мысленно махнул рукой и снова усмехнулся. Ты знаешь разницу между верой и религией? Ну, без ну, Настя, это не одно и то же. Вера – это когда человек во что-то верит, чаще всего в сверхъестественное. Ну, а религия переводится как «воссоединение с какими-то силами». Так вот. Для язычника вера не существует, а религия? Пожалуй, да. Я замотала головой. Разве не наоборот? У вас столько сверхъестественного, а религии и не пахнет. Запомни первое и незыблемое правило. Для язычника ничего сверхъестественного вообще не существует. Есть только мать природа. Отсюда все различия с любыми религиями. Я, кажется, запуталась окончательно. Подожди, ты же сказал, что у вас нет веры, но есть религия. Только не в том смысле, в каком понимают священники. Неважно, христианские или какие-то другие. Религия в ее исконном смысле соединение с силами природы. Природы Настя и только с ней. А вера... Почему я должен верить завтрашний восход солнца Ярилы, если я знаю, что по законам природы оно взойдет, а если этого не случится, то наступит гибель мира, в котором я живу? Я сидела ошарашенная. Атеизм какой-то. Атеизм? Возможно, только не воинствующий. С тебя хватит или еще объяснить? Конечно, еще. У основных религий есть бог-создатель, как его не назови. Он творец, а природа его творение. Тварь, годная только на потребу. Мне стало не по себе. Показалось? Или деревья вокруг поляны зашумели грозно? Нет, просто ветерок пролетел. Но почему так вовремя? Вятич не торопился. Он явно давал мне осознать услышанное, и вникнуть в смысл, пусть пока и не глубины, но уже не слов, а того, что за ними стояло. Глаза внимательные, почти напряженные, словно готов в любой миг прекратить это внушение, но я не сопротивлялась. То, что он говорил, было слишком верно, чтобы с ним спорить. В других религиях Творец первичен, а природа вторична, у язычников наоборот. Первична природа, а все боги вторичны. Поэтому нам не нужны никакие чудеса, их достаточно вокруг, только оглянись. Вся природа – одно неразгаданное чудо, и человеку никогда его не разгадать. А то, что называете чудом вы, непосвященные, – это просто маленькое использование ее возможностей. И для нее ничего невозможного нет. Но как же то, что ты показываешь? «Настя, повторяю, я лишь использую ничтожную толику возможностей матери природы. Это дано не всем, только посвященным. Тем, кто знает, как просить, как получить и, главное, зачем. Я могу повернуть течение реки вспять. Но зачем? Могу поджечь лес без огня. Зачем? Но ты ведь можешь сделать это против боты, я? Могу, только зачем?» чтобы Русь снова впала в сонную одурь. Когда было нужно, ворон сделал, спалив татар и спасая козлян. Но татары такие же создания природы, как и русские, как кабанчик, за которым ты лезла в болото, как вот эти деревья, как речка, лес, горы. И если что-то чем-то уничтожается, значит, пришел срок». «Вот и ты твердишь о каре Господней, как священники!» «Ни о какой каре Господней я не твержу!» «Кажется, Вятич даже разозлился!» «Потому что для меня твой Господь так же вторичен, как я сам!» «Понимаешь, почему волхвы не боятся умирать?» «Они точно знают, что через некоторое время прорастут такой же травой, деревом, станут землей, а потом колосом!» Круговорот жизни в природе? Зря юрничаешь. Попробуй доказать, что это не так. Так, конечно, но человеком оно как-то лучше. У человека есть память, есть соображалка. Не скажи, не у всех, рассмеялся мой собеседник. А у некоторых так лучше бы и не было. Ладно, давай спать, потом еще поговорим. Сначала я хотела возразить но потом подумала, что слишком много информации за один раз тоже плохо. Все внутри бунтовало против такого подхода. Куда приятнее сознавать, что под защитой высшей силы, как ее ни назови, не удержалась. А как же высшие силы? А что высшие силы? Их никто не отрицает. Только не они создали природу, а она их, пойми. И поверь, «Нет. еще раз повторяю. Язычество – это не вера, это убеждение и соединение с силами природы. Всё, пока подумай об этом, потом поговорим». Я вздохнула и принялась устраиваться на ночь. Уже улеглась, но сказанное вятичем не выходило из головы. «А как же человек?» «Что человек?» Сотник не удивился, он понял, что я размышляю, и был готов к продолжению разговора. Человек чье создание, Божье или природы? А ты как думаешь, если сами Боги природные создания? Обрати внимание, создание, а не творение, то есть не твари Божьи. Но творением тоже быть неплохо, творение и творчество одного корня. «Настя, ты хочешь быть рабыней? Чего?» «Но ведь вы же говорите «раба Божья», «раб Божий». Но это просто обозначение готовности полного подчинения. Только что готовности. Но полностью ты подчиняешься только одним законам – природы. Ты не можешь ни есть, ни пить, ни спать, ни дышать, потому что ты так природой создана. То есть можешь, конечно, но недолго» пока не иссякнет заложенный в тебя при создании запас. Создание, а не творение. Так кто вы, тварьи божьи или его рабы? Какая разница? Вы что, не подчиняетесь богам или законам природы? Вас ведь тоже создала природа. Вы без нее тоже жить не можете, потому что мы ее часть, понимаешь? Часть а часть не может жить отдельно от целого или по своим собственным законам. И вы тоже. И чем скорее вот ты это поймешь, тем легче тебе будет жить. Я вздохнула. Это было столь серьезно. Просто ставила все понимание с ног на голову. Природа первична. Даже боги ее создания. А человек только часть, потому не может жить не по ее законам, потому что часть не может быть отдельно от целого. А вы кто для богов? Мы? Внуки. О, какая разница творения или внуки? Огромная. Кого ты больше уважаешь и кому больше подчиняешься? Начальнику или отцу? У меня ни того, ни другого. Хорошо, не ты. Любая тварь божья, именуемая человеком. «Ну, по-разному». «Правильно. Можно бояться нарушить заповеди или запреты и того и другого, но при одной и той же вине перед начальником тебе будет просто стыдно, а перед отцом совестно, хотя ты понимаешь, что отец простит и поймет тебя скорее». «Но ведь и вам нелегко живется». Это был скорее крик отчаяния. Я понимала его правоту, но не хотела так легко сдаваться». Конечно, мы не безгрешные и перед природой тоже. Но если я не беру лишнего, не гажу, то она мне помогает. Я могу привлечь такие ее силы, что хождение по воде покажется просто легким фокусом. Настя, природа может все, только не все стоит просить. Везде, где только можно, старайся обходиться теми силами, что уже даны. Поверь. Их как раз столько, чтобы жить хорошо. В таком случае, когда тебе понадобится много больше, тебе будет дано». Все, это уже было запредельно. Я вздохнула, Вятич усмехнулся. «Хватит философских размышлений. Давай спать. Еще будет время для разговоров». «Можно один вопрос?» «Ну, давай». «Зачем ты притащил меня сюда?» «Уж не для того же, чтобы я гонялась за батыем!» В ответ раздался так хорошо знакомый тихий смех. «Когда-нибудь я расскажу тебе, зачем и почему». «Еще не созрела? Соблюдаю не все законы природы?» «Ты!» «Да ты соблюдаешь только те, без которых выжить не смогла бы!» «Спи!» Где-то далеко ухнул филин, потрескивали сучья в костре, Шуршала в траве мышка, перемигивались в черном небе крупные звезды. И я действительно почувствовала себя частичкой природы, крохотной, но все же ее частью. Стало почему-то так легко и хорошо, что я тихонько рассмеялась. Чего почувствовала, что я часть природы? Вятич приподнялся на локти, Внимательно посмотрел мне в лицо Видно, что-то в нем увидел Потому что откинулся обратно И удовлетворенно хмыкнул Когда поймешь это впервые Действительно хочется смеяться Словно тебе весь огромный мир Преподнесли на блюдечке Вятич Откуда ты знаешь столько слов Из моего времени? Почему разговариваешь со мной на моем языке? чтобы ты не отвыкла, а то потом будешь выглядеть дикой. Я подумала, что на первый вопрос он все же не ответил, но спорить или переспрашивать не хотелось, успею, разговаривать вообще не хотелось, слишком огромным переполняющим было это чувство, что я не одна, со мной вся природа, включая не только вот этот лес, Русь, даже Землю, а вся Вселенная. Почувствовать себя частичкой Вселенной дорогого стоит.